Глава 21. Ксения в отчаянии ударил ножом по двери. б у д ь сейчас перед ней Варвара, она вспорола бы ей живот. Но лезвие ножа лишь скользнуло по антивандальному покрытию двери, оставило на нем едва заметную царапину. Ксения замахнулась для другого удара, Вадим протянул к ней руку, чтобы остановить. Девушка на мгновение замерла, вздрогнула, выпустила нож из руки, и тот с глухим звоном. Упал на кафельный пол. Только тогда Вадим схватил ее за плечи, рывком развернул к себе. Она смотрела на него глазами сомнамбулы, разбуженные на самом краю пропасти. Ты могла убить человека, сказал лейтенант, пристально глядя на нее. Она не человек, проговорила Ксения и растерянно мотнула головой, возвращаясь в действительность. Ты могла убить. Нет, я не сумела бы. Что со мной? Тебе нужно успокоиться, прийти в себя, сказал Вадим, обнял Ксению, и она покорно прильнула к нему. Лейтенант резко глянул на п р и т и х ш е г о Андрея. Тебя здесь не было, я ничего не видел. Но если что-то случится, Вадим выразительно глянул на закрытую дверь. Я больше не буду. Парень мотнул головой и стал пятиться от него. Но вдруг он остановился, н е с п с к а я глаз с Вадима. Потянулся за монтировкой, взял ее, распрямился, задом наперед спустился на несколько ступенек. Почему эту суку не посадили? спросил Андрей. Посадят, можешь не сомневаться. А если нет? Андрей дал понять, что если правосудие не в о с т о р ж е с т в у е т то он доведет начатое до конца. Вадим кивком показал ему, чтобы проваливал. А Варвару посадят? Лейтенант полиции в этом уже не сомневался. Она фактически заказала свидетеля. Бандит нанят ы й ею. Приступил к исполнению. На чем и попался? Архаров звонил, сказал, что в о л и д у уже в наручниках. Еще майор заявил, что Варвару нужно задержать. Если Бархаров не позвонил, то Вадим не проснулся бы. Ксения могла бы взять грех на душу. Ты меня усыпила, спросил он, не сводя глаз с двери, за которой скрывалась Варвара. Вдруг она выскочит с пистолетом в руках и откроет огонь на поражение? Я усыпила? Ксения шарахнулась от него, но ее возмущение заметно отдавало ф а л ь ш и ю Ты не умеешь врать, сказал в а д и и м строго глянув на нее. Совсем немного. Девушка отвела взгляд в сторону. Ты заранее все продумала. Что у меня за это будет? Ее голос дрогнул. Ты ничего не сделала. Что тебе может быть? А если бы сделала? А ты подумай, что тогда было бы. к Сеня и вздохнула и вжала с ь лбом в его грудь. Она прекрасно знала, какое наказание бывает за убийство, тем не менее готова была свести счеты с Варварой, потому что любила Жана. Ее можно было понять. Но прощать эту выходку Вадим не собирался. Наказание не будет, но голову б а р ы ш н и промыть придется. Глубокой ночью дороги в Москве с в о б о д н ы поэтому машина неслась без остановок. Валедо сидел сзади в наручниках, Архаров подпирал его с одного бока, боец из группы быстрого реагирования с другого. Как же ты, Толик, на пустом месте вля п а т ь с я у м у д р и л с я Ты же должен был понимать, что Варвара под следствием, значит под наблюдением. С насмешкой победителя сказал Егор: "Да понимал. Ничего не было." Я этого Сашу и пальцем не тронул. Оно сон сам себе сломал. Я толкнул его случайно, а мы твой разговор с Варварой случайно подслушали. Он в записи остался. Варвара продумала наезд на свидетеля. Ты его совершил. Организованная группа. Применение насилия. На семь лет сядешь. Эй, какие семь лет, начальник? Семь лет в ы ч е р к н у т ы й из жизни. Так что ты предлагаешь? Я предлагаю. Мы же можем договориться. Где Антип? За бугром. Жана кто убил? Чего не знаю, того не знаю. Значит, не договоримся. Антипа я тебе не сдам, заявил в а л и д о л о м от н у л головой. А кто его просил, чтобы он Жана убил? Варвара. Варвара и в самом деле просила. Но Антип не убивал. А в т о р и т е т о с т а л Фред. в а л и д о л если хорошо постараться, тоже можно расколоть. Архаров не стал засрять о т внимание на Антипе. Он целил в Купавину. Клюев должен ее задержать, доставить в управление, а там взять в тиски фактов. Ты слышал, как она просила? Антип мне говорил. А сам не слышал? Ну если честно, Валедо смущенно отвел глаза в сторону. Что если честно? Они вдвоем в сауне были, но я все видел. Подсматривал. Она танцевала как богиня. Антип душу за этот танец продал. Да и я попал. Варвара меня к этому с о л о в ь в у отправила. Я не смог отказаться. Баба она красивая, но сука редкая. Архаров скривил губы в н е д о б р о й усмешки. С этим утверждением он не мог не согласиться. Валидола закрыли в камере. Архаров надеялся, что и Купавина уже в изоляторе, но оказалось, что Клюев не смог ее задержать. Варвара заперлась в своей квартире. И не хотел открывать дверь. Майор не хотел торопить события. Купавину выпустили по решению суда, поэтому задерживать ее нужно было в строгом соответствии с законом. Егор оставил Вадима наблюдать за квартирой Купавиной, а сам устроился на н о ч л е г в своем кабинете. Утром он был в суде, там и получил постановление на арест. С ним начальник угрозыска и прибыл по адресу. Клюев ждал его в машине. К месту событий подтянулся участковый, пришли слесари, которые должны были вскрыть дверь. С ней мастера справились достаточно быстро, но задержать Варвару не представлялось возможным. Она лежала на полу в с о к р ч е н н о й позе, ее мертвое тело уже успело коченеть. Рядом с ней валялась пустая склянка из под таблеток. Вот тебе и раскололи. Архаров осторожно подобрал пузырек, прочитал название. А Клюев взял с Трюмо исписанный лист бумаги. Чистое сердечное признание, проговорил он. Лучше поздно, чем никогда. Каяться в том, что Платонову кислотой облила и Антипа раскрутила на убийство, какая-то с о л о м е я ее подбила. С с о л о м е е й разберемся, заявил Архаров. Он хотел было взять у Вадима бумагу, но решил этого не делать. Лишний раз лист лучше не трогать. Пусть сначала с ним эксперты поработают, а потом уже он ознакомится с содержанием. К тому же майор доверял своему лейтенанту. Чиркина молча кивала, она слушала Егора и во всем с ним соглашалась. Да, антип скрылся за границей, его банда как таковая перестала существовать. Варвара в морге, в мир живых она никогда не вернется. Потом Архаров дал ей прочитать предсмертное письмо. В котором Купавина достаточно подробно поведала, как совершала п р е с т у п л е н и е против Платоновой. Татьяна прочла признание от первой буквы до последней точки. Не смогла твоя подруга вынести тяжесть вины, сказал Архаров. Да, наверно, е проговорила Чиркина и положила лист бумаги на стол. Тебя Купавина не обвиняет. Да, ты помогла ей записью голоса с ключами, но могла и не знать, для чего это нужно. Что нужно? Запись голоса, ключи. Я ничего не записывала и ключи не подделывала. А показания Соловьева Архаров приложил к о лбу ладонь и свободной рукой подал Черкиной копии п р о т о к о л о в допроса. Не было ничего такого. Ладно, запись голоса мы доказать уже не можем. Купавина уничтожила улику. Но ключи есть показания Соловьева. Не было ничего. и с Купавиной ты ни о чем не договаривалась? Нет. Егор до упора набрал в легкие воздуха и резко выдохнул. Так, давай еще раз. Твоей прямой вины в произошедшем нет. Ты можешь заявить, что не знала о замыслах Купавиной. Если ты так скажешь, то мы тебя тут же выпустим. Я ничего не знала. Вот хорошо. Теперь ты должна сказать, что подделала ключи от квартиры Платоновой, но не знала. Зачем купавиной это нужно? Сделаешь так и все. Сегодня ночь будешь ночевать дома. Ты мне веришь? спросил Архаров, приложив подбородку кулак. Да верю, ответил Черкина и посмотрел на него ясными глазами. Даю слово офицера. Архаров действительно собирался исполнить свое обещание. Да верю. А если не признаешься, то останешься в изоляторе. Это я тебе гарантирую. Я все понимаю. Вот и хорошо. Итак, одно только слово: ты заказывала у Соловьева ключи от квартиры Платоновой, да или нет? Архаров смотрел на Чиркину и н и с к о л ь к о не сомневался в том, что сейчас услышит да. Нет, не заказывала. Егор закрыл глаза, пытаясь сдержать эмоции. Сделать это ему удалось, но допрос он продолжать не мог. Моральные силы напрочь иссякли в борьбе со слинным упрямством. осталась только злость, которую майор не хотел выплескивать наружу. И этому чувству имелось куда более достойное применение. отец чувствовал себя героем. он с клиникой договорился и первый транш в счет оплаты отправил. конечно, б ы л у ю красоту Ольги п л а с т и ч е с к и е хирурги уже не вернут, но хоть что-то сделают. ты должен знать, сын, что я взял кредит, чтобы его отдать мне нужно много работать. Сам без твоей поддержки я не справлюсь. Это шантаж? с улыбкой осведомился Вадим. Нет, это у с л о в и е договора, которые мы заключили. Мне что, рапорт на увольнение подавать? Договор дороже денег? А если ты снова вляпаешься, кто тебя вытаскивать будет? И без тебя есть кому в полиции работать? Сказал отец и отвел в сторону глаза. Не понял. Ты что? И дальше будешь продолжать? Перед глазами Вадима всплыл образ Леры, подруги Чиркиной. Он хорошо помнил, как отец раздевал ее глазами. Кто тебе такое сказал? А не надо мне говорить. Я опер. У меня свои источники информации. Нет, папа, ты не успокоился, сынок. Но что ты такое говоришь? Не очень убедительно возмутился отец. Я понимаю, ты еще не старый. Но так и я молодой. Значит, буду служить? Но мы же договаривались. А вот когда ты успокоишься, тогда окончательно п о в з р о с л е ю и сразу же уволюсь. Я могу и завтра успокоиться. Вот завтра и поговорим. Вадим подмигнул отцу, вышел из ресторана, где они обедали, и направился к своей машине. Он уже выезжал с парковки, когда зазвонил телефон. Вадим? спросила Ксения. Он самый. А ты где? В ее голосе слышались капризные нотки. На службу еду. А ко мне почему не приезжаешь? Не хочу мешать твоему горю. Может, ты ревнуешь? Вадим промолчал. В принципе, он действительно ревновал ее к Жану. Его больше нет и не будет. А жизнь продолжается. Выдержав паузу, грустно сказала она. А мне в этой жизни место найдется? Какое-то время Ксения молчала. Вадим, приезжай. Мне без тебя очень плохо. Капризным, даже к о н ю ч а щ и м голосом сказала она. Вадим улыбнулся. Конечно же, он подъедет и поможет Ксении забыть Жана. э т у не самую лучшую страницу в ее жизни. Роскошный особняк на берегу океана, красота неземная. Мог ли Антип мечтать о чем-то таком в свои молодые годы, когда вместе с дружками подломал сельские магазины, а когда Зона впервые открыла перед ним ворота, он подумал, что колючая проволока. и о с к а л е н н ы е пасти собак это навсегда да а в т о р и т е т знал как выглядит ад а сейчас попал в самый настоящий рай никаких проблем загорай на личном пляже слушай шум волны любуйся океанскими видами что нужно принесут подадут девочку желаете заказать без проблем хоть на ночь хоть на неделю можно и варвару сюда выписать в ы л я д у л о правда менты замели но ничего Есть кому исполнить его волю. Скучно в этом раю. в а д у веселей, в зонах и в городских джунглях он рисковал жизнью, но как же здорово там было. А здесь тоска зеленая. Может оттого рука и тянется к бутылке. Скучаете, Василий Палыч? Послышался вдруг знакомый голос. а н т и п р е с к о повернул голову на звук и увидел Стахана. Тот стоял у самой полосы п р и б о я с голым торсом в джинсах закатных чуть ли не по колено босиком ноги по щ е к о л т к у утопали в песке все бы ничего но Антип не увидел своего телохранителя не было никого на пляже только он и Стахан ты как здесь оказался так некуда было одеваться вот я сюда и подался а откуда узнал Антип поднялся с шезлонга встал лицом к Стахану тот не выказывал никаких признаков тревоги стоял как истукан, и с т у к а н и с м а л о х о л ь н ы м видом смотрел на него в а л и д о л сказал а он откуда знает а чего вы так разволновались Василий Павлович если я вам не нужен то так и скажите нет нужен вот и хорошо а то в а л и д о л говорил что нам делать здесь нечего как там в а л и д о л Антип смотрел на Стахана и думал как избавиться от него в океане полно акул Достаточно просто вывести тело подальше от берега и бросить в воду, даже гири не понадобится. Так повязали его. Варваре помочь хотел, а сама-то она того. Вы в курсе? Стахан вознес глаза к небу. Кто это сделал? Антип похолодел. Сама? Не выдержала нежная душа. Не знал. Все там будем. Это ты о чем? Да увалидола проблемы. Его все зо закрыли, а там предъява. Гаванец на него наехал. Гаванец. Только сейчас Антип по всей ясности осознал, что происходит, и невольно попятился от Стахана. Так вам же сказали, что нельзя в и ш н е в о трогать. Вы-то сюда съехали, а в а л и д о попал. Он же не бог, чтобы ваши грехи на себя принимать. Все с тем же меланхоличным выражением лица Стахан сунул руку за спину, вынул и за з пояс а пистолет, другой рукой. о н достал из заднего кармана глушитель, быстро навернул его на ствол и заявил: «Василий Павлович, я против вас ничего не имею, но Гавань сказал, вы или в а л и д о л а в а л и д о л мне брат. А я тебе за отца, Юра. Нет, Василий Павлович, правильные отцы своих детей не бросают. Так что будем прощаться». Стахан скинул руку с пистолетом, нацелил ствол в сердце. Антип. Не склонил перед ним голову, но в сторону ее повернул. Он увидел багровый пылающий огнем диск закатного солнца в этом огне и, и з в и в а я всем телом, танцевала Варвара с о л о м е я Она тянула к нему руки, звала его к себе в а д с к о е пламя. Прощайте, Василий Павлович, ничего личного. Это были последние слова, которые Антип услышал в своей жизни. Конец книги. Запись произведена и з д а т е л ь с к о полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Июнь 2018 года. Звукрежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.